Если батрак, крыса эта гигантская, думал, что таким образом он меня сломает, то напрасно. Да, меня все еще трясло, когда я вспоминал тот звонок или застывшее лицо Натальи, но я больше не позволял этому повлиять на мой самоконтроль. Я спокойно ждал, пока у меня появится хоть какая-то возможность связи с внешним миром. Тогда я раздобуду себе толкового адвоката, уж он вытащит меня в два счета, потому что улики против меня, На самом-то деле яйца выеденного не стоит. Это не решится все мои проблемы, но вернет мне свободу. К моему удивлению следующий день начался не с беседы со следователем, а с широко открытой передо мной двери. На выход. Мрачно скомандовал дежурный, выпускавший меня. Вещечки свои можете забрать у меня на посту. Такого я точно не ожидал и несколько прифигел. Но ну, я вышел за дверь. Увидел, кто ждет меня в коридоре, и многое прояснилось. Правда, не все, потому что этих людей я тоже встретить не ожидал. — Вы что здесь потеряли? — удивился я. — Как интересно он благодарит, — заметил Сергей, обращаясь к своей спутнице. — Ты благодаришь примерно так же, — парировала Таня. — Так что вы подружитесь. — Николай, здравствуйте. Рада вас снова видеть. — Прошу, идемте с нами. Но я прыгать от восторга не спешил. — А надо? — Что, так понравилось здесь? — усмехнулся Сергей. — Не уверен, что здесь худший вариант. Было видно, что Сергей готов спылить. Характер такой. Предвосхищая это, Таня подалась вперед и шепнула мне на ухо. — Ничего еще не кончилось, и вы наверняка об этом знаете. Он просто занят сейчас, но придет за вами. При этом пострадают люди. «Вы готовы взвалить такой груз на свою совесть?» «Ладно, поехали», — закатил глаза я. «Но я не уверен, что поступаю правильно». Конечно же, они меня не отпустили. Уж не знаю, каким образом они меня вытащили, но на это определенно ушли немалые деньги. Эти ребята не из тех, кто развлекается благотворительностью. Впрочем, если они действительно следят за Батраком много лет, я не мог не заинтриговать их. Слишком уж явно он выделил меня среди других людей. Я ожидал, что меня засыплют вопросами уже в машине, но зря. Сергей сел за руль, Таня устроилась рядом с ним. Я занял заднее сиденье, и автомобиль тронулся с места. Первое время я развлекал себя тем, что осматривал свои вещи. В полиции ничего не пропало, это хорошо. Но телефон как отключился, так и не работает. Это плохо. Я попытался достать из него симку, но с удивлением обнаружил, что она превратилась в оплавленный кусок пластика. Так что же это было там, на парковке? Очередной трюк батрака, вроде вызова полиции или нечто большее, неподвластное ему. Куда мы едем? — осведомился я. — С коллективом знакомиться будешь, — отозвался Сергей. — А если мне это не надо? — Отпустите меня. — Представь себе. — А сейчас чего не отпустили? А ты все-таки познакомься сначала, для общего развития. Николай, вы и правда не спешите с выводами, примирительно произнесла Таня. Я знаю, что в прошлый раз вы нам не поверили, и я понимаю вас в этом. Но теперь вы убедились, что сами не разберетесь. Зато не убедился, что вы меня не обманете и не используете. Сергей обернулся и бросил на меня гневный взгляд: Слушай, парень. «Ты буквально вчера вылез из деревни с горой трупов. Ты все еще считаешь, что мы можем быть хуже этого?» ну, «Жизнью всегда есть место сюрпризу», — пожал плечами я. Фраза казалась пророческой. Они меня все-таки удивили. Я думал, что меня притащат на место какого-то общего сбора, но нет. Мы приехали туда, куда мне и было нужно. К моей машине. Вот теперь я готов был их слушать». А ты, небось, уже вообразил, что тебя украли, и без выкупа не отдадут?» — хмыкнул Сергей. — Нет, парень, на враждебности ты далеко не уедешь. Враждебностью мы его только порадуем. — Так вы расскажете мне, кто он или нет? — поинтересовался я. — Мы? Нет, — ответила Таня. — Но мы пригласим тебя в Москву. С тобой хочет встретиться наш босс. Он был знаком с Арсением Батраком. Лично, давно, когда Батрак еще был человеком. «А кто он сейчас?» «Это в двух словах не объяснишь, да и не касается это тебя, если ты с нами не поедешь. Тут уж на двух стульях не усидишь. Или ты помогаешь нам, или разбираешься во всем сам». Не нравились мне такие варианты, но и этих двоих можно было понять. Я же мне друг и не брат, чтобы просто так мне помогать. Я понимал, что их борьба, пока неведомая мне, в какой-то момент может не совпасть с моими целями. Однако один я уже облажался». Яркие ленты, перегораживающие путь в деревню, лучше всего напоминали мне об этом. — Ладно, — сдался я. — В Москву так в Москву. Я думал, что теперь, когда я дал свое принципиальное согласие, они будут позговорчивей. — Размечтался. — Нет, Таня общалась со мной свободно и была очень мила, кокетничала даже. Сергей вроде как расслабился, однако говорить они готовы были только на сторонние темы. не касаясь ни словом, ни намеком бытрака. Дело было даже не в том, что они не доверяли мне, хотя Сергей не доверял, это видно. Чувствовалось, что в их группе царит жесткая дисциплина. Тот самый главный, который послал их сюда и наверняка устроил мое освобождение, заявил, что беседовать со мной будет только он. И этого казалось достаточно. Мне пришлось прождать не один час, прежде чем мы добрались до цели. Целью оказался внушительный особняк, окруженный фруктовым садом. Я не брался толком сказать, что это за деревья, в такой сезон не поймешь. Но летом тут наверняка было красиво. Дом был построен в классическом стиле, без откровенной демонстрации богатства, и все же никто не усомнился бы, насколько тут все дорого. Чуть поодаль за теннисным кортом виднелся маленький домик, думаю, для прислуги, и это тоже говорило о многом. В роскошном холле перед главным входом нас встречали двое. Уже знакомый мне Антон, не такой истеричный, как в прошлый раз, но все равно нервный. И мужчина, который по всем параметрам тянул на хозяина этого дома. Он был на полголовы ниже меня, не ни коротышка, просто среднего роста. И на вид ему было лет шестьдесят. Как и Батрак, он носил дорогие костюмы, но если Батраку они шли, то этому типу не мешало бы уволить своего стилиста. Никакой костюм не скрывал его тощенькую фигурку. Длинную шею венчала несуразно крупная голова. Без мистики на этот раз. Совсем не то, что я видел в многоэтажном доме. Просто забавно. Волосы мужчины окрасила пепельная седина. Лицо выглядело не то чтобы морщинистым, а как будто пожеванным крупной сонной коровой и немного женоподобным. Ситуацию несколько исправляли благожелательная улыбка и умный цепкий взгляд. — Павел Петрович Громов, — представился он, — добро пожаловать в мой дом. — босса Палпалычем зовем, — признала Таня. — Он хороший. — Вы про команду говорили, — напомнил я. — Это ее костяк, — пояснил Громов. — Если нужно, мы нанимаем дополнительный персонал. Для тяжелой работы или охраны. Но людей, которым я доверяю, всего трое. Надеюсь, с вами станет четверо. Мы прошли в его кабинет. Просторный зал расположен на втором этаже. По пути туда я заметил пару горничных, то есть прислуга в доме все-таки была. Но Громов никого не позвал к нам. В кабинете он сам подал нам кофе, хотя с такой дорогущей кофемашиной, как у него, это было несложно. Я заметил, что пока он отвлекал внимание, Сергей запер дверь в кабинет. — Серьезно, у вас тут все, — оценил я. — Прошу прощения, что не оставлю вам времени на отдых. — Ничего, я уже посидел. Значит, вы знакомы с Батраком. — К этому мы еще перейдем. Для начала, прошу, расскажите мне, что произошло в секте. — Вот-то ну как! Этим своим податливым, как пластилин, лицом он мог слепить любого милаху. Но в душе он все равно оставался человеком жестким, который сначала получает, что ему нужно, а потом уже решает, помогать или нет. Это было плохо для меня, но хорошо для общего дела. Так что я рассказал им куда больше, чем полиции. Да все, по сути, рассказал. Как я надеялся разобраться в странностях сам, как отследил Батрака, о чем говорил с ним в секте и о своем кровавом открытии тоже рассказал. Точнее, о его послании мне, которое я так и не смог понять. Умолчал я только о звонке Редж, потому что посторонних это точно не касалось. Им нужен был Батрак, они все о нем узнали. «Я не представляю, что он делал в той деревне», — завершил свой рассказ я. Не похоже, что он хоть как-то контактировал с местными. Рискну предположить, что он снова собирался кого-то похитить. «Охотился», — поправил меня Сергей. «Чего?» «Охотился он», — говорю. Ты ж сам упоминал, что у них животные дохли и растения сгибались. Верный признак, что там восставался. В этот момент Громов бросил на него предостерегающий взгляд, и Сергей поспешно заткнулся. «Любопытно. Выходит, приятельского между ними и нет ничего. Скрытность Громова меня не обидела. Я давно уже понял, что информацию мне будут выдавать скупо и поэтапно». «Получается, выгрызенный дом на курорте тоже его дело. «Не совсем его и не совсем рук», — усмехнулся Громов. Но в целом, похвально, что вы знаете об этом. Сергей прав. Думаю, если бы не ваше появление, он пробыл бы в деревне пару недель, уехал, а потом там пропали бы люди. Секта очень удобная мишень для этого. Там никто ни за кого не держится. Это я могу объяснить. А вот то, что он оставил вас в живых, никак не могу. Это ему не свойственно?» — Да очевидно, что он намеревался с вами покончить. Вы сами это упомянули. — Как считаете, почему он передумал? — Постарайтесь припомнить, что именно вы ему сказали. В какой момент он изменил свое решение? — Тут и думать нечего. Я этот разговор сто раз в памяти прокрутил, пока в камере сидел. Вот только нужно ли им говорить? — Пожалуй, да. Громов не дурак. Он распознает и ложь, и скрытность, и искренность. Внесу-ка я аванс за будущее знания. Благо это связано с моей женой. — Вашей женой? Но она же умерла. По этому поводу мои соболезнования. А ему такие соболезнования не нужны. То, что она была его дочерью, для него совершенно не важно. Тут мелькнула неожиданная, почти ироничная мысль о том, что меня это радует. Не то, что отец так и не полюбил Редж, нет. «То, что эта неведомая тварь, убивающая людей сотнями, никак не была связана с моей женой, даже эмоционально. Понятия не имею, был он ее отцом на самом деле или нет, но он не имел к ней никакого отношения. Я знаю, когда мы первый раз говорили о ней еще на курорте, он остался равнодушен. Но там, в секте, я сказал ему, что она жива. И вот это по нему конкретно так стукнуло. Любопытно». «Почему вы так ему сказали?» «Потому что я верю в это», — твердо произнес я. «Труп старухи, который мне показали в морге, всего лишь искусная подделка. Возможно, Батрак тоже не был ни в чем уверен до конца. Он решил не убивать меня, чтобы, если что, использовать против нее или чтобы поймать ее, не знаю. Чтобы строить хоть какие-то предположения, мне нужно сначала разобраться, кто он такой». «Вот и все, аванс я им выдал». Упоминать видение на темной улице, странный этаж и звонок я не стал. Да и не нужно им это. Если они сейчас не заговорят по делу, они меня просто используют, а я такое сильно не люблю. Они не спешили откровенничать. Громов сидел за столом, сомкнув перед собой руки и раздумывал о чем-то. Антон сделал вид, что его интересует исключительно ноутбук, хотя то и дело поглядывал на остальных. Сергей пелился на меня, словно ожидая, что я явлю миру чудо. Тане поболтать как раз хотелось, настолько, что она даже закусывала губу, чтобы сдержаться. Но уже было очевидно, что она не скажет ни слова по делу, пока не получит разрешения Громова. «Ну же — Ну уже, поторопил я. — Ну кто он такой? Какой -то — Какой-то демон. Громов поморщился с таким видом, будто я ему в золотой портсигар дохлую лягушку засунул. — Нет, нет. Прошу вас, не нужно привлетать к этому никакую мифологию. Татьяна, будьте любезны, видите Николая в курс дела? По возможности кратко. А Таня только этого ждала. Она бросилась к полкам, схватила какой-то тубус и достала из него копию очень старой гравюры. Я, конечно, в живописи не силен, но то, что я там увидел, больше всего напоминало Босха. Вроде бы наш мир, но совсем не наш. искажены да жены, изогнуты, стоят вопреки всем законам физики. По ним вьются то ли лианы, то ли щупальца, часть из которых сжимают в кольцах непонятных маленьких чудовищ. Чудовища побольше чувствуют себя на этих улицах куда свободнее. Одни из них бесконечно далеки от людей, они откровенные монстры, в других есть что-то человеческое, и вот эти куда страшнее, потому что сразу начинаешь подозревать, они подобны тебе, они разумны, и если они уничтожат тебя, Они сделают это не из голода, а из злобы. — Это стилизованное изображение, — пояснила Таня. — Написано не с натуры, а со слов очевидцев, выживших, сумевших выбраться оттуда. Их было мало. В большинстве своем они были малограмотными и впечатлительными, потому давали неточное описание. — Вы будешь тут впечатлительным, когда у тебя прямо под ногами пасть открывается, — фыркнул Сергей. — А можно точнее? — вмешался я. «Что это за место?» «Другой мир», — просто сказала Таня, как будто в этих словах не было вообще ничего странного. «У него нет единого названия, потому что на официальном уровне он, конечно же, никем не признан. Просто есть разные группы людей, которые о нем знают. Понятное дело, каждая группа предполагает свои названия и настаивает на нем. Я предпочитаю название «Внутренний мир», хотя у многих, конечно, оно вызывает не те ассоциации. «Богатый внутренний мир» и все такое». «Татьяна, по делу!» — вмешался Грумов. «Это тоже по делу?» — обиделась Таня. «Так вот, мы его называем «Внутренний мир» или «Мир внутри». «Внутри чего?» — удивился я. «Если бы они завели со мной такой разговор раньше, при первой нашей встрече, я бы послал их куда подальше. Но ну, теперь я был ровно на одну мертвую деревню ближе к принятию любых вариантов». «Внутри того, чем он должен был стать!» заявила Таня. «Этот мир, он призрак. Призрак целого мира». «Этого мы точно не знаем», возразил Антон. «Он недостаточно изучен для таких заявлений. Есть теория о том, что этот мир, построенный из античастиц, который своей агрессивной пародией на наш мир, олицетворяет отсутствие симметрии между материей и антиматерией». «Верно только то, что это другой мир», прервал его Громов. Я тоже не верю в версию с призраком, хотя она имеет место быть. Это некая полноценная реальность, которая каким-то образом копирует нашу реальность, но изменяет и дополняет ее на свой лад. Эти изменения преимущественно деструктивны и опасны для человека. В этом мире живут существа, которых нам известно очень мало. Но это же мир неизученных ресурсов и огромных возможностей. — Это мир уродов, — холодно произнес Сергей. «Чертов уродский мир, который убивает все, к чему прикоснется!» «Да уж, пока что я больше узнавал о них, чем об этом мире». Громов относился к той загадочной реальности прагматично, хотел извлечь оттуда выгоду, неважно какую. Таня была типичной ученой, для которой не существует добра и зла, есть только объекты для наблюдения. Сергей по какой-то причине ненавидел тот мир, как ненавидят иногда людей. Антон, конечно же, боялся и старался не касаться загадочного пространства даже в обсуждении. «Этот мир иногда соприкасается с нашим», — пояснила Таня. «Происходит это по большей части хаотично и бесконтрольно. Во многих случаях на местах соприкосновения пропадают люди. Их просто утягивает туда. Иногда они возвращаются. Чаще нет. О внутреннем мире известно уже очень много лет. Но сведения о нем все равно скудные, потому что туда невозможно добровольно путешествовать. А любые... «Попытки его изучить смертельно опасны». Говоря об этом, она почему-то покосилась на Громова, но быстро отвела взгляд, словно устыдившись собственных мыслей. «Так, я понял, это мир каких-то кракозябр, где людям не рады», — обобщил я. «Но при чем тут батрак?» «На самом деле я понял куда меньше, чем пытался изобразить». «Да почти ничего. Только то, что это другой мир, в который лучше не соваться». Хотя само понятие другого мира, целого мира, было из области фантастики, и мой разум ему отчаянно сопротивлялся. Ответила мне снова Таня с молчаливого разрешения Громова. О внутреннем мире просто так не говорят. Соответственно, и изучать его открыто невозможно. И все же им порой интересуются очень серьезные люди, понимающие его ценность. Или фанатики, добавил Сергей. Арсений Батрак был и тем, и другим. Отметил Громов. «Был?» — переспросил я. «Как он и сейчас есть, живет и здравствует». «Николай, поверьте мне на слово, в жизни Арсении можно провести очень яркую черту. По одной ее сторону он был, по другой — есть. Так вы действительно знали его?» «Я общался с ним много лет». Никто из них, даже Громов, не знал, как именно Арсений Батрак познакомился с этим загадочным внутренним миром. Вероятнее всего, получил знания по наследству. Так чаще всего и бывало. Далеко за примерами ходить не надо. Сам Громов узнал от отца, который тоже живо интересовался ценнейшим ресурсом. Ну, а его батя, в свою очередь, вполне мог получить первые сведения от фашистов, с которыми он активно сотрудничал во времена Великой Отечественной. Об этом Громов упоминал как бы между делом, будто и не было в таком сотрудничестве ничего зазорного. «Я спорить не стал». но мысленно пометку сделал. Нам тут важно, что Арсений чуть ли не с подросткового возраста интересовался всем, что связано с внутренним миром. С отцом Громова он познакомился еще молодым, но уже получившим неплохую репутацию ученым. Понятно, что формально он занимался совсем другими вещами, но фанаты этого мира умели находить друг друга. «На тот момент Арсений уже был сыт теорией, пояснил Громов. Он искал человека, который спонсировал бы практические исследования. Конечно, тогда еще в советское время использовали другую терминологию, но суть от этого не менялась. О каких именно практических исследованиях идет речь, уточнил я. Сбор любых материальных указаний на мир внутри, и в первую очередь порталы. Последний портал, с которым я сталкивался, находился в компьютерной игре. Кто-то более образованный подумал бы об архитектуре. Но Громов определенно имел в виду не это. Какие еще порталы? Это нечто вроде дверей между двумя мирами, пояснила Таня. Между пространствами постоянно существует граница, которую мы, к сожалению, пока очень плохо понимаем. Иногда она рвется спонтанно, и людей утягивает туда. Но есть места, где граница стабильно тонкая, и соприкосновение миров случается не в пример чаще. «Вот именно это и искал Арсений», — подтвердил Громов. «Это же было нужно моему отцу. Он понимал, что полноценно изучить тот мир можно только через контролируемое прикосновение. У отца были деньги, у Арсения были знания. Им оказалось несложно найти общий язык». Примерно в тот же период с Арсением познакомился и сам Громов. Отец направил его курировать этот проект. Он был младше Батрака, но не принципиально. Эти двое неплохо сработались, Хотя Павел Громов не был так же искренне увлечен внутренним миром, как его отец. С тех пор Растений по сути, вел двойную жизнь. Чтобы не привлекать к себе внимания, он по-прежнему занимался историей и археологией. Этим же он прикрывался, когда наступало время экспедиций по заказу семейства Громовых. Вот где они пропадали в свободное время. Вот ради чего он отказался от семьи и друзей. Хотя отказаться ему наверняка было несложно. Такой уж человек. Увы, для успеха одного энтузиазма мало. Внутренний мир существовал по своим законам и никак не поддавался изучению. Ломалось оборудование, гибли люди, а главное, истекало время у них обоих. «Думаю, мой отец и Арсений хотели попасть туда с одинаковым рвением», — задумчиво произнес Громов. «Для отца это стало просто наваждением. Ему по жизни везло, от нашего мира он получил все». Успех, карьеру, богатство. Он мог позволить себе все, что угодно. Но в какой-то момент перестал хотеть. Он зациклился, все его мысли были о том мире. Я был недостаточно опытен, чтобы объяснить ему, как опасно навязчивые идеи. Да и не думаю, что это вообще было возможно. «А Батрак? Ему зачем было так нужно туда?» — спросил я. «Интерес ученого?» «Скорее вопрос выживания». От родителей ему достались не только знания, но и слабые легкие. Его мать, насколько я знаю, умерла от туберкулеза. Сам он тоже страдал от этой болезни. Я помню, он жутко кашлял уже во время последних наших экспедиций. Получается, когда мы беседовали о курорте, Батрак не соврал мне. Точнее, не столько правду сказал, сколько вспомнил былое. На тот момент ему уже было пофиг на горный воздух. Но когда-то он нуждался в таком вот отдыхе. Он почему-то вбил себе в голову, что тот мир способен его вылечить. Возможно, у него даже были основания. Хотя, как по мне, логика странная. Чтобы докопаться до мира, который, возможно, его чуть подлечит, он отказывался от полноценного лечения в этом мире и стал по местам, где человеку со слабыми легкими лучше не появляться. По сути, он сам себе запустил последний отчет. — Но мой отец доверял ему именно поэтому, — отметил Громов. Он был уверен, тот хочет спасти свою жизнь, не будет мошенничать, чтобы хапнуть побольше денег. Когда Арсений сообщил ему, что предельно близок к прорыву и сможет открыть контролируемый портал, отец ему поверил. Он лично участвовал в этом мероприятии. Хотя я был против. Это было 12 лет назад? Нет, это было гораздо раньше. Я знаю, на что вы намекаете. Арсений пропал не тогда. Хотя тот эксперимент тоже закончился плачевно. На словах у Батрака все было под контролем. Но как дошло до дела, оказалось, что до контроля ему весьма далеко. Никакой портал он не открыл. Так, чуть надорвал границу между двумя мирами. Устроил хаос, который и привел к трагедии. В тот день многие погибли, включая Громова-старшего. Арсений выжил, но благоразумно сбежал, опасаясь мести недавнего приятеля. Позже мы с ним встречались на нейтральной территории, где я не мог его убить, — вздохнул Громов. Он пытался убедить меня, что это был несчастный случай, что нам нужно снова работать вместе. Но я на это идти не собирался и послал его к черту. Ему это особо не навредило. Скоро он нашел себе новых спонсоров. Работать со Сением Павел больше не мог, но от исследования мира внутри не отказался. А те, кто увлечен параллельным пространством, образовали предсказуемо маленькое сообщество, где все друг друга знали. Вот и Громов был в курсе всех дел недавнего подопечного своего отца, даже не интересуясь ими намеренно. «Скоро пошли слухи об очередном его гениальном прорыве», — сказал он. «Я-то был научен горьким опытом и предупреждал, не слушайте его. Что он говорит и что будет на самом деле — совершенно разные вещи. Будете, как я, близких хоронить потом». «Но это ни к чему не привело?» «Нет, конечно. Арсений всегда был хорошим дипломатом. Он умел нравиться людям». Деньги он нашел и команду для экспедиции собрал. Вот это как раз было двенадцать лет назад. — И? — оживился я. — Вы знаете, что с ним произошло? — Точно этого не знает никто, потому что все десять человек, которых он потащил с собой, сгинули без следа. Исчезли, и все. Лагерь остался, оборудование осталось, а самих людей нет. Объяснение могло быть только одно. Портал там действительно был, и всю экспедицию в него утащил. На этот раз не вышел сухим из воды и Арсений. Он оказался там же, где и остальные. Я надеялся, что он умер. Из мира внутри мало кто живым возвращается. — Откуда вы знаете, что он не сбежал? — удивился я. Могло казаться, что кого-то там действительно в портал засосало, а он испугался расправы со стороны очередного спонсора и слинял. — Маловероятно. У меня ведь с ним личные счеты. Это другие махнули на него рукой. Не до того было. Я отслеживал его и обнаружил бы, если бы он где-то мелькнул. Да и потом, не стоит забывать о том, что Арсений был одержим этим миром. Он не смог бы держаться в стороне от исследований. Рано или поздно он бы проявил себя, а его просто не был. Лишь пару лет назад до меня дошла информация, что некто Арсений Батрак интересуется новостями исследований мира внутри. «Так, стоп», — прервал его я. «Сроки не сходятся. Вы услышали о нем пару лет назад». Мне он говорил, что вернулся, кажется, четыре года назад. Точно не помню. Да и не это важно. А важно то, что десять лет назад он помог Наталье Супоновой с основанием секты. «Да, меня это тоже поразило», — кивнул Громов. «От вас я о таком впервые. Если эта информация верна, получается, Арсений вернулся достаточно давно, но почему-то много лет таился или пользовался чужим именем. С этим нам еще предстоит разобраться. Как и с тем...» почему пару лет назад он стал достаточно активен. Снова полез в исследование. Скорее, я интересовался чужими прорывами, а потом и это делать перестал. Но я уже вычислил, что это действительно он, и стал следить за ним намеренно. Громов не собирался заниматься этим лично. У него не было ни времени, ни желания бегать за батраком. Он нанял специальную команду, которой я и был представлен. Они наблюдали за батраком, и параллельно занимались исследованиями внутреннего мира. Самой увлеченной натуры среди них была, безусловно, Таня. Она узнала о внутреннем мире еще маленькой девочкой, исследованиями занимался ее дед. С тех пор Таня собрала всю информацию, какая только была доступна. Она наизусть знала все свидетельства очевидцев, помнила расположение самых вероятных порталов, а главное, не боялась этого мира. Она была очарована им, ей хотелось туда попасть. И она продолжила бы исследование, даже если бы Громов прекратил платить ей за это немалые деньги. Сергей Аптушко отвечал за безопасность. Он долгие годы был военным и ни в какую мистику не верил, пока не столкнулся со стихийно открывшимся порталом во внутренний мир. Из-за этого погибли многие его друзья и младший брат. С тех пор он чуть ли не вендетту самому себе поручил. Он действительно верил, что можно отомстить целому миру. Идея казалась мне сомнительной, но в остальном Сергей был мужик толковый и спокойный. Антон Эдуардов вообще вляпался во всю эту историю по глупости. Он до последнего не верил во внутренний мир и прелестил со щедрым вознаграждением. Он решил, что Громов, просто богатый безумец, с которого можно содрать побольше, ничего для этого не делай. Когда казалось, что он ошибся, было уже поздно. Антон подписал контракт, по которому должен был отработать пять лет. В принципе, он мог бы и сорваться, выплатить штраф, благо у нас не рабовладельческий строй. Однако Антон смутно догадывался, что с Павлом Громовым лучше не ссориться. С тех пор он боялся, страдал, но работал. И вот эта троица с тем или иным количеством охраны на каждой вылазке занялась наблюдениями за вернувшимся Арсением Бодраком. Сначала казалось, что он не делает ничего, не работает, не исследует, просто живет, и туберкулезом определенно больше не страдает. Это было несколько странно, но терпимо. Может, он все эти годы занимался лечением. Однако достаточно было понаблюдать за ним пару недель, и странности начали накапливаться. Отследить его перемещение порой было невозможно. Иногда он брал билеты на самолет или поезд, иногда арендовал машину, а иногда попросту исчезал. Но это еще ладно, с этим можно было смириться, допустив, что он засек слежку и хотел избавиться от нее. Куда важнее для его преследователей оказалось то, что рядом с ним пропадали люди. Если он бывал где-то проездом, можно было не беспокоиться. Но если он задерживался хотя бы на две недели, исчезновений было не избежать. Ни одно из этих исчезновений так и не получило объяснения. Люди попросту растворялись в воздухе. О них больше никогда ничего не слышали. А Батрак двигался дальше. — Правильно ли я понимаю, вы в какой-то момент разобрались, что он делает, но так и не помешали ему, — нахмурился я. — Не остановили его, не предупредили людей. — Начнем с очевидного. Людей о таком предупредить невозможно, — указал Громов. — Они не готовы верить. Вы даже после столкновения с определенными странностями нам не поверили. пока дело не дошло до того, что не соответствует реальности. Ожидать большего от обывателя было бы на юно. Ну, а остановить его мы пытались. — Да не то слово! — встрял Сергей. — Ты что ж думаешь, если б можно было, мы бы его жить оставили, суку эту? Довольно быстро они разобрались, что Арсений Батрак больше не человек. Он, похоже, помнил все, что было с ним до исчезновения, но вел себя совершенно иначе. Он стал опасен. и они попытались захватить его в плен. Это было ошибкой. Всех наемников, посланных за ним, он убил, а основной группе едва удалось унести ноги. На плен они больше не надеялись, работали на уничтожение и все равно проигрывали. «Мы много чего попробовать успели», — признал Сергей. «Мы в него стреляли, сбивали на машине, поджигали его и даже взрывали здание, в котором он находился. Бесполезно!» «Его ничего не берет. Он всегда возвращается все таким же». «Но как именно это происходит?» — уточнил я. «Он восстанавливается? Или все это просто его не ранит?» «А пойди что ты рассмотри», — поежился Антон. «Рядом с ним после покушения нельзя оставаться, потому что если оно не удалось, тебе хана. Мы это сложным путем выяснили». Даже в основной команде изначально было не три человека, а пять. Еще один военный и второй специалист по миру внутри. После неудачных попыток убийства Батрак их уничтожил. А уж сколько наемников он перебил, никто даже не считал. Совсем осторожными самопровозглашенные охотники были вынуждены стать, когда он отомстил им. Он напал первым. Разворотил один из домов Павла Громова, уничтожил всю охрану и чуть не добрался до основной группы. С тех пор они держались от него на почтительном расстоянии. Но наблюдение не прекращалось, надеясь, что он допустит ошибку. «Так что он собой представляет?» — спросил я. «Что он вообще такое? Что он может?» «Я так понял, что в том мире никто долго не живет. Почему он не только выжил, но и сумел вернуться?» «Слишком много вопросов, на которые я и сам не отказался бы получить ответы», — усмехнулся Громов. «Тут еще вот какое дело. В том мире нет четко обозначенных видов». — добавила Таня. — По крайней мере, нам о них неизвестно. И распространенной и разумной жизни нет. В случае Арсения Бутрака слишком уникален, чтобы воспринимать его как представителя определенного вида. — Но какие-то предположения у вас должны быть? — Да, кое-что мы знаем. — Так ее узнать бы не отказался, раз уж я здесь и с вами. Сергей бросил вопросительный взгляд на Громова. Тот кивнул. — Похоже, доступ все-таки получен. «Мы зовем его «Крысиный король», — сообщил Сергей, «потому что называть его старым именем слишком уж человечно. Там, где он появляется, там крысы частенько мелькают. Отсюда и обозначение. Оформленных видов там нет, но об отдельных, сложных, предположительно разумных существах мы иногда узнаем», — подхватила Таня. Когда о таком существе собирается хотя бы минимальный объем данных, мы передаем их вместе с присвоенным названием в международное сообщество людей, интересующихся миром внутри. Она, похоже, воспринимала это все как серьезную научную деятельность. А как по мне, это было переливание из пустого в порожнее. Они что-то узнавали, но что-то придумывали, и сами в это верили. Они давали названия и считали их классификацией. По-моему... Это та же мифология, только на серьезных щах и за большие деньги. Кроме того, что он крыс дрессирует, что-то еще примечательное в нем есть? Спросил я. «А ты в деревне на это не насмотрелся?» Тут Сергей определенно хотел меня задеть, но просчитался. Когда шок проходит, контролирую я себя неплохо. Насмотрелся. Но там тоже были крысы. Ну или что-то вроде крыс. А вас, я так полагаю... «Он интересует не поэтому, вы бы иначе за ним не гонялись столько». Громов посмотрел на меня с возросшим уважением. «За кого он вообще меня держит? Одного разговора было достаточно, чтобы понять, этот человек ставит выгоду превыше всего. Не стал бы он охотиться за батраком ради одной лишь мести». «Мы предполагаем, что он умеет открывать порталы», — признал Громов. «Или хотя бы знает заранее, где они откроются». В этом отношении крысины король уникален. Нам известно, что раньше были прецеденты проникновения условно-разумных существ из того мира в наш. Но это были в основном случайности. О том, кто контролирует порталы, мы узнали впервые. Ну, что они впервые узнали, так себе показатель. Если кто-то действительно контролирует порталы между мирами. Боже, какими категориями я теперь думаю, отследить его почти нереально. Батрак просто ведет себя слишком нагло со всеми этими похищениями, вот и привлек внимание. Отталкиваясь все от того же стремления к выгоде, я предположил. Я вам для того и понадобился, чтобы попробовать новый подход к нему. Из-за меня он сделал то, чего не делал раньше. Я погром в секте. Меня он выделил из толпы. К чести Громова, отнекиваться он не стал. Да, это очень важное обстоятельство. Долгое время у крысиного короля не было никакого якоря в этом мире. Его не интересовали ни люди, ни объекты. Но этот черта еще Арсения Батрака. Он и до своего исчезновения не был сентиментальным, ни к чему не привязывался. Признаться, еще с тех пор, как мы узнали о его исчезновении, мы наблюдали за его дочерью. «Просто супер!» — сухо заметил я. «Мы не ходили за ней по пятам, не подумайте». «И вы не предупредили ее?» Это снова возвращает нас к вопросам веры и неверия, пожал плечами Громов. Мы готовы были защитить ее, если бы и король напал, но он не проявлял к ней никакого интереса, и мы прекратили разрабатывать эту версию, убрали слежку. О том, что ваша супруга сама отправилась на встречу с ним, мы узнали слишком поздно и не сумели ее предупредить. Подозреваю, что вот тут-то он нехило так приврал, они прекрасно знали, что Редж едет к своему папаше, Это несложно выяснить. Они намеренно остались в стороне, позволили этим двоим встретиться, чтобы проверить, как отреагирует крысина-король. Не зря мне сразу не понравилась эта компашка. Они, конечно же, пытаются выставить все однозначно. Крысина-король определенно зло, потому что он не человек. А они — силы добра, ведь они люди, как же иначе? Если насчет крысиного короля я был с ними согласен, то по поводу самих охотников у меня хватало сомнений. К сожалению, я уже миновал тот этап, когда мог работать один. — Так какие у вас планы на мою скромную персону? — осведомился я. — Это мы, конечно же, обсудим. Такое нужно решать вместе. — Перестаньте! — перебил его я. Получилось не слишком вежливо, но так и я не дворцовая фрейлина. Я в самом деле новичок. Никто не воспринимает мое мнение всерьез. Да и мнение я толковый не составлю с такими знаниями. А вы пока везли меня сюда наверняка десять раз подумали, что со мной делать. Давайте перейдем сразу к этой части. Какую приманку вы хотите сделать для крысиного короля? Никакой приманки не может быть и речи, — возразил Громов. Это опасно для вашей жизни, что уже весом аргумент. И опасно для всех, кто будет рядом. Поэтому мы решили сосредоточиться не на нем, а на вас. По какой-то же причине он признал вас особенным. Возможно, дело в чем-то, чем вы обладали изначально? Возможно, в связи с его дочерью? А может быть, он уже сам изменил вас для каких-то своих целей? В двух вариантах из названных трех вы можете быть связаны с внутренним миром больше, чем обычные люди. И что? Я никакой связи не чувствую. Ее нельзя почувствовать. Определить ее можно только на месте разрыва границы. Поэтому я хотел бы предложить вам небольшой эксперимент. Нам известно место разрыва границы. «Мы давно уже пытались организовать контролируемую экспедицию в тот мир, но значительного результата не было. Теперь бы мы хотели пригласить вас в отряд, направляющийся туда, в надежде, что это повлияет на итог». Он замолчал. Да и я не спешил отвечать. Я все ждал, когда он добавит что-то, что сделает его план чуть менее бредовым и самоубийственным. Но тишина затягивалась, и я вынужден был признать, что вот это все... Все, до чего они додумались. «Вы это называете небольшой эксперимент?» — поразился я. «Да если себе пулю в лоб пустить, и то интриги больше. На что вы вообще надеетесь? Какую роль мне предстоит сыграть?» Громов на этот раз не ответил. А вот Сергей ухмыльнулся. «Колышко! Какого нахрен колышка?» «Которым дверь подпирают?» «Лучше я это объясню», — вызвалась Таня. Она повернулась ко мне. Послушай, самая большая опасность при экспедиции на ту сторону — то, что дверь закроется, и вернуться уже не получится. Но если ты действительно связан с тем миром, а иначе крысиный король вряд ли отметил бы тебе. высока вероятность, что именно из-за тебя портал останется открытым. Через этот эксперимент мы убьем сразу двух зайцев. Во-первых, проверим, можно ли с твоей помощью изучать мир внутри. Во-вторых, узнаем, какое влияние ты имеешь на тот мир. а значит, и на крысиного короля. Опасно ли это? Да, для нас всех и для тебя в первую очередь. Но если у нас получится, возможно, именно через тебя и с твоей помощью мы, наконец, найдем способ убить крысиного короля.